Вода капала с шеста, и эхо повторяло звук ударявшихся о гладь озера капель, по поверхности перед носом лодки расходились круги. Плоскодонка была сделана из связанного веревками камыша. Лодка подошла совсем близко к берегу. Лодочник оперся о шест. Голова его медленно повернулась, и на тень уставился птичий клюв. — Привет, — сказал кормчий. Клюв его так и не шевельнулся. Голос был мужской, и, как и все остальное в загробной жизни тени, знакомый. «Садись в лодку. Боюсь, тебе придется промочить ноги, но тут ничего не поделаешь. Лодки старые, а если я подойду поближе, то рискую пропороть днище». Тень вошел в воду, которая доходила ему почти до колена и была на удивление теплой. Когда он подошел к борту, лодочник протянул ему руку и втащил в лодку. Камышовая лодчонка закачалась, так что вода плеснула через низкие борта, потом выправилась. Лодочник оттолкнул суденышка от берега. Фонарь на носу плоскодонки вблизи оказался масляной лампой. Тень смотрел, как уходит в камыш вода, капающая на дно лодки с его мокрых штанин. Я тебя знаю, сказал он существу на носу. И то правда, отозвался лодочник. Пламя масляной лампы на носу лодки заметалось, и от повалившего дыма тень закашлялся. Ты работал у меня. Боюсь, нам пришлось похоронить Лайлу Гудчаイルド без тебя. Голос был нервический, и слова выговаривал тщательно. Дым ел тени глаза. Он отер слезы рукой и сквозь дым различил высокого джентльмена в костюме и с очками в золотой оправе на носу. Дым рассеялся, и лодочник вновь превратился в существо с телом человека и головой речной птицы. «Мистер Ибис!» «Рад тебя видеть, Тень!» — сказала существо голосом мистера Ибиса. «Знаешь, что такое психопомп?» тени подумалось что он знает это слово, Но та жизнь была так давно, поэтому он только покачал головой. «Мудреное название для проводника душ», — объяснил мистер Ибис. «У всех нас множество функций, множество форм бытия. Я считаю себя тихим ученым, который пописывает себе сказки и видит сны о прошлом, может быть, существовавшем, а может и нет. И это правда до некоторой степени». Но в одной из моих ипостасей я, как и многие, с кем ты решил свести знакомство, психопомп. Я сопровождаю живых в мир мертвых». «Я думал, это и есть загробный мир», — сказал тень. «Нет, не персе Это, скорее, предварительное пространство». Камышовая лодка скользила по зеркальной поверхности подземного озера. А потом, по-прежнему не двигая клювом, мистер Ибис пояснил. «Вы, люди, рассуждаете о живых и умерших, словно это два взаимоисключающих состояния материи. Словно не бывает так, чтобы река была еще и дорогой, а песня цветом». «Не бывает», — ответил тень. «Разве нет?» Шепот Эха над озером принес ему его слова назад. «Тебе следовало бы помнить», — брызгливо отозвался мистер Ибис, «что жизнь и смерть — две стороны одной монеты. Словно орел и решка на четвертаке». «А если бы у меня был четвертак с двумя орешками, «Не бывает». Тут над озерной водой тень прошила дрожь. Ему показалось, он видит лица детей с упреком, глядящих на него из-под стеклянной поверхности». Их лица отекли от воды, размягчились, слепые глаза подернулись пеленой. В подземной пещере не было ветра, который потревожил бы водную гладь. «Выходит, я умер», — сказал тень. Он начал привыкать к этой мысли. «Или умру». «Мы плывем к чертогам умерших. Я просил, чтобы именно меня за тобой послали». «Почему?» «Ты был хорошим работником, почему бы и нет?» «Потому что...» — тень собрался с мыслями. «Потому что я никогда в вас не верил. Потому что я мало что знаю о египетской мифологии. Потому что я этого не ждал. Что стряслось со святым Петром и жемчужными вратами?»